Глава двадцатая. Освобождение силы. Вика упала, оказавшись прямо между лапами поднимающегося зверя. Дракон повёл могучими плечами, освобождаясь от нитей ловушки. Колдовской невод, словно в замедленной съёмке, неторопливо соскальзывал с широкой спины, то и дело цепляясь за росшие на шкуре дракона шипы. Но это уже не могло остановить разъярённого зверя. Он отчаянно взревел и мощным рывком вытащил в колочный в скалу штырь, что удерживал его голову. Вику окатило тёплой волной ярко-алой драконьей крови. Она испуганно сжалась в комочек, только сейчас осознав, какую грозную силу выпустила на свободу. Дракон мотнул головы, разбрызгивая вокруг себя кровь из потревоженной раны. И металлический пруд выскочил, с жалобным лязгом ударившись от дальнюю стену пещеры. Ящер окончательно стряхнул с себя светящееся невод из-за Быстрым злым движением лапа смахнул воткнувшиеся в его морду стрелы и обратил полной ярости взгляд на замерзшего перед ним охотника. Послышалось низкое, утробное рычание. Дракон сделал шаг к Лоису. Его не интересовал ни Менгир, отступивший в сторону, прикрывая собой Лиру и Павла, ни съежившаяся у его лап Вика, Всё внимание колдовского зверя было приковано к мучившему его ловцу. «Ничтожество!» И снова Вика услышала в своей голове тот самый мужской голос, что просил её о помощи. И даже сейчас, когда сердце её замирало от страха и предчувствия страшных, непоправимых вещей, она ощущала, как звуки этого голоса, глубокого, бархатного, обволакивают её, лишая возможности трезво мыслить, отвлекает от грозящей ей опасности, боюкая и успокаивая. «Ты не посмеешь!» Гуэй с трясущимися руками выхватил из ножен свой клинок и наставил его на дракона. В ответ на это движение дракон лишь ещё страшнее зарычал и ещё на шаг приблизился к мужчине. А Вика чувствовала странное. Ей нужно было бы бояться этого опасного зверя и того, что он может сделать с ней и с её спутниками, но вместо того ракочущий рык, что издавал дракон, приводил ее в совершенно неуместное волнение и трепет. Она чувствовала драконьи вибрации всем своим существом, и тело ее отзывалось на эти звуки неожиданным образом. Перепуганный до полусмерти Лоис рванул с пояса кинжал и со всего маху швырнул его в морду дракона. С жалобным звоном оружие отскочило от драконьей чешуи, не причинив вреда. «Прочь! Пойди прочь, поганая тварь!» Понимая, что его оружие бессильно, Лоис принялся кричать на дракона, но того, казалось, лишь раздражали истеричные вопли его жертвы. Он приоткрыл пасть, демонстрируя острые словно бритвы, белоснежные зубы, и наклонил голову, примеряясь к броску. Мингир следил за происходящим, постепенно отступая все дальше вглубь пещеры. Он развел руки в стороны, словно так и мог защитить своих подопечных от опасного хищника а из-за его плеча выглядывали испуганные лица Павла и Лиры. От драконьего рыка вибрировал воздух. Лоис дрожал, словно осиновый лист. Казалось, одно единственное неловкое движение может спровоцировать зверя. И в этот момент взгляд Лоиса упал на веку, сжавшуюся у лап дракона. «Это все ты дрянь, все из-за тебя!» Мужчина сорвался на нее, выплескивая свой страх и отчаяние. Лицо его перекосило от ужаса перед возможной гибелью, и он со злостью обречённого швырнул в девушку меч, который всё это время держал в руке. Это оказалось роковой ошибкой. Клинок, не предназначенный для бросков, неловко кувыркнулся в воздухе, описывая широкую дугу, а дракон кинулся на обидчика. Стремительный рывок и драконьи челюсти, изуродованные охотничьим штырём, сомкнулись на теле Лоиса. Всё кончилось мгновенно. Дракон мотнул головой, отбрасывая в сторону безжизненные останки. Закрыл глаза и затих. В пещере стало настолько тихо, что Вике казалось, она слышит биение собственного сердца. Или это был шум в ушах от пережитого шока? Мингер не шевелился, переводя внимательный взгляд замершего хищника на Вику у его ног. В любую секунду готовый сорваться с места, бежать или драться. Хотя что мог лучник противопоставить десятиметровому бронированному монстру? который одним движением челюсти перекусил человека пополам. Наконец дракон открыл глаза и, отступив чуть назад, опустился на земь, обернув хвост вокруг тела, точно гигантский кот. Он смотрел на людей и явно не собирался больше нападать, вероятно, ожидая от них каких-то действий. Первая пришла в себя Вика. Она встала на ноги и, повернувшись к дракону, проговорила охрипшим от волнения голосом. «Спасибо, что спас меня». Дракон посмотрел на неё, и Вика поюжилась под его пронзительным, ярко-зелёным взглядом. Казалось, что он видит её насквозь, до самой глубины души. Все её самые сокровенные мысли и потаённые желания. Вике стало стыдно, словно бы она стояла перед драконом, полностью обнажённой, и почему-то не соответствовала его ожиданиям. Девушка покраснела и опустила глаза. «Ты его ещё благодарить решила? Нет, ты точно ненормальная». Лира пискнула из-за плеча Менгера, но лучник тут же одёрнул болтливую девчонку. «Вообще-то он мне жизнь только что спас», — Вика огрызнулась. «Если ты не заметила, Лоис бросил в меня нож». «Это Менгер тебе жизнь спас», — Лира всё не унималась. Вика открыла было рот, чтобы ответить, но в этот момент под сводами пещеры раздался низкий, ракочущий голос. «То и дело, срывающийся на рык». Вы так мило припираетесь. Всегда считал, что человеческие женщины забавны. Дракон с интересом следил за их перепалкой. Он умеет говорить. Лира с испуганным писком спряталась за плечом Менгера. Ты удивишься, как много всего я еще умею. В голосе дракона послышалась усмешка. Вика так и замерла с приоткрытым ртом. Лучник выхватил меч. Убери свой ножичек, стрелок. «И ровён час порежешься». Дракон продолжал говорить, и от его голоса больше похожего на клокочущий рёв по спине Вики поползли мурашки. Дракон смотрел на людей умными зелёными глазами, и если бы драконья морда могла выражать эмоции, Вика сказала бы, что он ехидно ухмылялся. Девушка зажмурилась и потрясла головой, отгоняя наваждение. Между тем ящер повернул голову к Вике. «Это я должен тебя благодарить». «Если бы не ты, долго бы мне сидеть здесь на цепи?» Мингер наконец сбросил оторопь. «Ты сожрал Лоиса. Я такой гнилью не питаюсь». В голосе дракона послышалось презрение. «Вон он лежит. Можешь забрать себе. Ещё скажи, что ты скорбишь о своём приятеле». «Он мне не приятель». Лучник недовольно скривился. «Вот и я о том же». Дракон тяжко вздохнул и вытянулся на полу пещеры, словно собирался передохнуть. «Он и нас всех сожрёт. Паша тоже наконец-то пришёл в себя. Сдались вы мне». Ящер устало прикрыл глаза и опустил голову на лапы. Повисло молчание. Менгир опасливо косился на замершего дракона, но тот не шевелился и больше ничего не говорил. «Вика, иди сюда». Лученик протянул руку в сторону девушки, подзывая ее к себе. «Ей не нравится, когда ты ее так называешь». Дракон проговорил, не открывая глаз, и Вика изумленно посмотрела на него снизу вверх. Ей действительно было неловко, когда Мингир сокращал ее имя. Хотя она не могла бы объяснить причину своего смущения. Но вот откуда это было известно чудовищу? Неужели он и впрямь читал ее мысли? «Без тебя как-нибудь разберёмся, что ей нравится». Мингир нахмурился. «Вика, иди сюда». Он повторил уже настойчивее и сделал шаг в сторону девушки, которая так и сидела на полу, пытаясь осмыслить происходящее. Дракон тут же поднял голову, вперив в лучника пронзительный взгляд ярко-зелёных глаз. Раздалось тихое, но оттого не менее угрожающее рычание. «Я сказал, что ей не нравится». «Тише, тише!» Вика наконец-то пришла в себя и подскочила на ноги, вставая между мингиром и Драконом. «Всё хорошо, правда?» Она уговаривала гигантского ящера, точно маленького ребёнка, разом вспомнив всю свою практику в отделении педиатрии. Девушка вытянула руки в сторону зубастой морды зверя, демонстрируя ему свои безоружные ладони. «Не сердись. Мы сейчас уйдём отсюда и больше тебя не потревожим». «Уйдёте?» Дракон переспросил с недоверием в голосе. «Похороним товарища и уйдём». На лице мингира отвращение мешалось с досадой. «Ты ведь разрешил забрать его тело?» Дракон качнул головой. «Разрешил. Только куда вы пойдёте? Вы же дороги не знаете». «Не твоё дело». Менгир проговорил неожиданно зло. Он явно терял самообладание, что само по себе уже было странно ведь лучник оставался спокоен даже перед лицом опасности. А сейчас общество дракона явно выводило его из душевного равновесия. «Под этими горами такие лабиринты, что всю жизнь гулять можно. Да и проводник ваш теперь в лучшем из миров». Дракон красноречиво посмотрел в ту сторону, куда он сбросил останки Лоиса. «Твоими стараниями», — лучник процедил сквозь зубы из глядя на чудище. Проговорил, повысив голос. «Виктория, ты идёшь ко мне или нет?» Вика оторопела покосилась на своего телохранителя. мингир выглядел по-настоящему сердитым. Таким лучника она не видела ни разу с момента их знакомства. Однако она не торопилась последовать его призыву. Вика повернулась к дракону. Зверь внимательно изучал её, но ощущение, что он просвечивает её мысли, насквозь пропало. Дракон просто смотрел хотя взгляд у него был на редкость тяжёлым. Наконец Вика решилась заговорить с чудовищем. «Ты же наверняка знаешь эту пещеру, как свои пять...» «Эм...» «Очень хорошо знаешь свою пещеру. Ты можешь показать нам дорогу наружу в благодарность за спасение?» Дракон издал звук, похожий на урчание, и Вика не поняла, что это значит — недовольство или, наоборот, удовлетворение. «Могу». Вика готова была побиться об заклад, что дракон улыбнулся, говоря это. Хотя какая может быть улыбка на зубастой морде? «Да ни за что на свете я не пойду никуда с этим чудовищем». Павел смотрел на дракона со смесью страха и брезгливости. Он сожрал лоис и нас всех сожрёт. «Вот ты заладил. Говорю же, я такое не ем. А ты вообще не в моём вкусе». Несмотря на смысл этого заверения, дракон прорычал его настолько грозно, что даже у Вики руки покрылись мурашками, хотя страха перед драконом она не испытывала. «У тебя есть отличная перспектива провести остаток своих дней в этой пещере», голос подала прятавшаяся за спиной лучника Лира, неожиданно поддержав идею Виктории. «И могу тебя заверить, что этих дней будет не так уж много, припасов надолго не хватит. Я за то, чтобы идти с драконом». «А вы уверены, что он не приведёт нас в очередной тупик?» Мингир скрипнул зубами, понимая, что остался без поддержки женской части команды. «И не сожрёт там», — Павел ещё раз повторил свои опасения. Дракон не удостоил парнишку даже взгляда, лишь мельком посмотрев на лучника и повернул голову к Вике. «Если ты попросишь, я могу показать тебе выход отсюда». Девушка вновь почувствовала странную неловкость и непроизвольно поправила рубашку на груди, хотя она и так была целомудренно застёгнута на все пуговицы. «Да, пожалуйста, покажи нам выход». Дракон поднялся на лапы и, прихрамывая, приблизился к веке. Он возвышался над ней на два с лишним метра, и девушка почувствовала себя рядом с ним очень маленькой, но при этом вовсе не беззащитной. Наоборот, близость огромного зверя вселяла спокойствие и уверенность в том, что теперь всё точно будет хорошо. Вика помотала головой, отгоняя очередное наваждение. Видимо, не зря усопший Лоис запрещал смотреть дракону в глаза. По всей вероятности, девушка, столь опрометчиво заглянувшая в ярко-зелёный омутый глаз чудовища, стала жертвой его странных чар. Хотя ничего плохого они ей пока что не сулили. Дракон смотрел то на одного путешественника, то на другого, и все они опускали глаза под его пристальным взглядом. Последним сдался Мингерм отвернувшись в сторону и недовольно поджав губы. Наконец зверь пророкотал. «Похороните охотника и следуйте за мной. Я покажу вам дорогу наружу». Поскольку вырыть яму в каменном полу пещеры не представлялось возможным, путешественники похоронили Лоиса, завалив его тело обломками скалы. Дракон явно не торопился и вообще словно потерял интерес к своим незваным гостям — Поэтому Лира предложила перекусить, заодно помянув вечный покой почившего проводника. Её поддержали, ведь неизвестно, как долго им предстояло идти под горными тропами. Вика упрямо жевала жёсткий кусок сушёного мяса, наблюдая за драконом. Он лежал у дальней стены, словно кот, зализывая оставленные охотниками раны на плечах. Вика страдальчески нахмурилась. Ей было очень жаль сказочного зверя. Даже представить сложно, что ему пришлось вытерпеть из-за людской жестокости и жажды наживы. Любой другой растерзал бы на месте всех своих возможных обидчиков. Но, по счастью, этот дракон оказался не настолько кровожаден. И к ответу был призван только Лоис, единственный из путешественников, кто был действительно виновен в его страданиях. Девушка поднялась со своего места и сделала несколько шагов в сторону чудовища. И тот сразу отреагировал на её приближение, перестав вылизывать раны и вперив в неё свой чарующий колдовской взгляд. «Ты, наверное, голоден?» Она протянула ему кусок мяса, который грызла сама. Нашла, кого о таком спрашивать. Паша тоже внимательно наблюдал за драконом, опасаясь его гнева. «Хочешь предложить ему закусить кем-нибудь из нас?» «Вообще-то я хотела предложить ему вяленого мяса». Вика недовольно покосилась на приятеля. «Будешь?» Она снова обратилась к дракону, протягивая еду на ладони. «Еще не хватало с таким монстром припасами делиться». Паша пробурчал под нос и со злостью вгрызся в свою порцию. «Так и сами с голоду помрем». Вика повернулась к пареньку, прошипев сквозь зубы. «Успокойся, я на твою долю не покушаюсь». «Я не голоден». Дракон прервал очередную перепалку юношей с девушкой. Но спасибо тебе за беспокойство. Вика смутилась и вернулась на своё место, сверкнула глазами на Павла. Он не весит, сколько просидел здесь в заперти, и наверняка хочет есть. А ты ведёшь себя очень некрасиво. К тому же, он теперь наш проводник, и с ним стоит подружиться, ты не находишь? Он убил Лоиса. Павел повысил голос, но тут же осёкся, с опаской покосившись на дракона который вернулся к своему занятию и теперь вылизывал покалеченные лапы. «Алоис хотел убить меня». Вика снова начала заводиться. «А перед этим хотел изнасиловать. Но его вам жалко, а меня или этого голодного дракона нет. Охотники пытали его». Лира показательно закатила глаза. Даже она уже устала слушать постоянные ссоры Вики с Пашей. Мингир недовольно поджал губы и собрался уже прервать перебранку. Но в этот момент дракон поднялся на ноги, и все взгляды сразу обратились на него. «Нам стоит поторопиться». Зверь пророкотал, стараясь не срываться на рык, но у него получалось не очень хорошо. Мингир тут же подхватился с места. «Что-то не так?» Он внимательно прислушался к разлитой вокруг магии. «Я ничего не чувствую». Снова показалось, или дракон усмехнулся? «Конечно, ты не чувствуешь». Но вам лучше поверить моему чутью и поспешить. Эти горы чужаков не любят, а вы тут изрядно наследили. Разве мы сделали что-нибудь не так? Вика тоже подскочила следом за Мингиром и принялась сворачивать их небольшую стоянку. Обвал случился из-за селя, мы тут ни при чём. Вокруг вас слишком много сильных эмоций, дракон терпеливо пояснил, и много неконтролируемой магии. «Равновесие горного потока нарушено, жди неожиданностей и неприятностей», он добавил, чуть помолчав. Путешественники собрали немногочисленные вещи и вслед за новым проводником двинулись в темноту пещеры. Довольно быстро Вика поняла, что самодельная тряпичная обувка, которую ей соорудил Мингир, была не так уж плоха, хоть как-то защищая ноги от неровностей дороги. Да даже те изящные непрактичные туфельки, в которых она прибыла из дома, «Сейчас здорово облегчили бы ей жизнь». Теперь Вика шла совершенно босая, сбивая ноги об острые камни и тихо шипела от боли после каждого неудачного шага. Дракон, прихрамывая, топал впереди. В туннеле было темно, но, казалось, ящеру не нужен был свет. Он шёл уверенно и даже не оборачивался на своих спутников, ощущая их присутствие каким-то потусторонним чутьём. Лира в конце концов справилась с осветительной магией, и теперь в её руках трепыхался небольшой огонёк, который едва освещал камню у неё под ногами. До Вики свет не доставал, и потому она держала тёмную громаду ящера перед собой в качестве ориентира. Зверь, чувствуя её постоянное внимание, решил заговорить с попутчицей. «А ты чего босиком идёшь?» Вика в очередной раз подкнулась о камень и закусила губу, чтобы не взвыть от боли в ушибленных пальцах. Ответила, стараясь, чтобы голос прозвучал с иронией, а не жалобно. Получилось не очень хорошо. «Мне здесь страшно не везёт с обувью. Я её то и дело теряю или рву. Прямо хоть копыта отращивай». Девушка невесело усмехнулась. «Раз шутишь, значит, всё не так плохо». Дракон сверху вниз посмотрел на собеседницу. Помолчал и добавил. «Если не побоишься, могу взять тебя на спину». «Ноги будут целее, и не придётся отращивать копыта». Вика недоверчиво покосилась на тёмную громаду идущего рядом с ней хищника. Ей верхом на лошади-то было не очень уютно, а дракон был втрое выше вьючной кобылки. Пока Вика раздумывала, она в очередной раз наступила в темноте на острый камень, и это разрешило её сомнения. «Я была бы очень благодарна за помощь». Дракон остановился и опустил голову ближе к Вике. «Цепляйся». Девушка не сразу сообразила, что зверь предлагал ей в качестве опоры росшие на его голове рога. «Что там впереди?» Шедший последним Менгир в два шага догнал их, чтобы проверить обстановку. «Вы чего застыли?» «Буду учиться верховой езде». Вика крепко обхватила толстые шипы на голове дракона. «Готово». Зверь прорычал и, дождавшись утвердительного кивка, осторожно поднял голову, помогая Вике забраться себе на спину. «Так значительно лучше, чем бегать босиком. Ты не находишь, Стрелок?» Дракон повернулся к угрюмому мингиру Тот недовольно поджал губы, вероятно, вспомнив о своем обещании сработать для Вики башмачки. вслух однако, он сказал «Показывай дорогу, а то я уже сомневаюсь в твоей честности». «Не сомневайся, Стрелок, не сомневайся». Дракон отвернулся и снова шагнул в темноту. Хоть дракон шёл не очень ровно, всё время прихрамывая, Вика довольно быстро устроилась на его спине. Несмотря на высоту, сидеть на ней было гораздо удобнее, чем даже на лошади, и девушка скоро начала получать удовольствие от поездки. Дракон был тёплый и совершенно удивительный на ощупь, бархатистый и при этом твёрдый, словно камень. Вика словно между делом провела правой рукой по тёмной драконии шкуре. Ладонь кольнула, как будто она напоролась на один из острых шипов, руших на чешуе. Она отдёрнула руку, сжав кулак, и решила, что больше не стоит в темноте гладить дракона. «Тебе удобно?» В голове Вики снова прозвучал тот красивый голос, который она уже дважды слышала сегодня. Голос не имел ничего общего с драконьим рёвом. Она опасливо покосилась через плечо, но никого нового там не увидела. Голос продолжал. Не пугайся, просто мне так гораздо проще общаться. Драконьи челюсти не очень-то годятся для человеческой речи. Да, спасибо, очень удобно. Вика ответила вслух, с любопытством, глядя на драконь из огривок. Какой интересный способ общения. Поверь, всё самое интересное ждёт тебя впереди. Мыслеобраз зверя принёс добрую усмешку. Надеюсь, что это не была ирония. Вика поджала губы вообще то я планирую в самое ближайшее время вернуться домой я порядком устала от местных интересностей вот как дракон проговорил задумчиво и замолк вика тоже молчала боясь что неловким словом могла разозлить опасного хищника однако время шло а дракон никак не показывал своего неудовольствия дорога оказалась не близкой петляя по каменному лабиринту Путешественники шли в угрюмом молчании. Лира с завистью поглядывала на драконью всадницу. Сама она уже порядком устала, но просить проводника о подобной услуге у неё не хватало наглости. Огонёк в её руках едва трепыхался. Молодой ведьмочке не хватало сил так долго удерживать заклинание. Мингир, видя страдания своей подопечной, окликнул дракона. долог ещё твой путь наружу». Дракон не отреагировал на окрик и продолжил шагать. Внезапно он остановился и глухо зарычал. Вика от страха вцепилась в жёсткий драконий загривок и принялась озираться. В чём дело? Мингир тут же оказался рядом. Дракон пророкотал вслух. «Похоже, что путь наружу будет длиннее, чем я думал». Прямо перед путниками, перегораживая дорогу, лежала громада горного обывала.